Ближние заросли бесшумно раздвинулись, выпуская на поляну Эйру, ускользнувшую куда-то вместе с лесным стрелком еще до завтрака. Она выглядела явно довольной, хотя и не спешила рассказывать о причине своего хорошего настроения. Через мгновение после нее на поляну вышел и Чолон, как всегда спокойный и молчаливый. «Эйра, девочка, ты едва успела до того, как этот прожорливый оборотень сожрет все, что возможно съесть!» «Нарочито весело!» — воскликнул оторок, хотя Зур отложил несколько больших кусков для ушедших еще перед началом завтрака. «Уверена, что ты позаботился, чтобы нам осталось немного еды», — ответила девушка, понимая, что гном просто скрывает какие-то иные эмоции за этим радостным обращением к ней, которую он почти не знает. «Тем более, что особо долго рассиживаться мы не станем». Она отыскала глазами Алексея и решительно направилась к нему. Чел он тенью следовал за ней». «Мы нашли дорогу к городу Таров, господин», — доложила девушка, остановившись в двух шагах от Алексея и вперив в него прямой и чистый взгляд. «Теперь я могу без проблем довести нас до города. Доставим Тара к нему домой и двинемся дальше». «Ты ведь не пойдешь у этого представителя самой напыщенной нации всего сущего на поводу», — подал голос Чолун. Они никогда не принимали чью-то сторону, и сейчас он наверняка хочет только воспользоваться твоим разрывом с сутью, чтобы отвлечь внимание от себя». Алексей порывисто поднялся с бревна и шагнул к костру. «Зур, ты не хочешь со мной поговорить?» «О чем, господин?» — изумился оборотень, бросая растерянные взгляды на притихших спутников. — О том, что мне не стоит ввязываться в какие-нибудь аферы и искать приключений на свою задницу, — пояснил Алексей. — Я! — еще больше удивился Зур. — Я пойду с тобой, господин, в какую бы бездну ты ни направлялся. Я с честью умру, и даже если мне не дано возродиться вновь, «И имя мое не будет обесчещено сомнением в решениях и делах моего господина». Алексею вдруг стало неудобно от того, что он накинулся на единственного во всем отряде, кто, пожалуй, действительно не раздумывая бросится за ним и в огонь, и в воду. То ли не умел оборотень задумываться то ли молчанием проявлял доблесть бесстрашного воина, не сомневающегося в абсолютной правоте и правильности решений его ярла. Но только Алексей открыл рот, чтобы дать волю чувствам, как Зур взвился с места и еще в воздухе начал трансформацию. «Тотчас на поляну хлынули чужие, рев атакующих стеганул по ушам, зазвенело оружие». Алексей несколько секунд растерянно озирался, не понимая, что происходит. Остальные сориентировались мгновенно, организовав оборону вокруг самого главного, своего господина. Только маленький Тар испуганно юркнул за спину Алексея, верно оценив место, которое будут лучше всего защищать. Первыми из зарослей выскочили не меньше десятка уродливых тварей, более всего похожих на воскресшие трупы людей. Только черты их были нечеткими, будто струящимися. У Алексея мелькнула мысль о копошащихся червях, хотя, конечно, никаких червей на них не было. Одинаково черные, они двигались стремительно и слаженно». Из каждой руки торчало по длинному узкому лезвию, казавшемуся продолжением черной, струящейся плоти, и неведомые твари пользовались ими весьма умело. Следом стремительно мчались создания, относящиеся, скорее всего, к животным неведомой Алексею породы». Поджарые, как у доберманов, тела на длинных когтистых лапах и приплюснутые головы, состоящие из одних только мощных челюстей с кинжалами зубов. У псов не видно было глаз, но, судя по уверенным движениям, никакого дискомфорта от этого они не испытывали. Этих зверей Алексей увидел примерно столько же, сколько и нелюдей. Чолон и Эйра даже на столь малом расстоянии, притом стремительно сокращающемся, умудрились вогнать в нападающих не меньше, чем по три стрелы каждой. Эйра убила одного и ранила двоих. Стрелы Чолона не оставляли раненых. Отряд нападающих не обладал подавляющим численным перевесом, и сами нападающие это отлично осознавали. Как сознавали они и то, кто является основной целью их атаки. И они рвались, почти не обращая внимания на потери, стараясь добраться до этой цели во что бы то ни стало. А Тарока, встретившего атаку первым, буквально смели, когда лезвие его секиры завязло сразу в нескольких телах, бросившихся на верную смерть. Чолон и Эйра, взявшиеся за мечи, а также Эльви, отпрянувшие в сторону и плетущие теперь нити заклинаний, не могли всерьез задержать нападавших, сами едва успевая отбиваться от носевших врагов. И только Зур оказался той стеной, перед которой стремительная атака сломалась, замедлив продвижение. Могучий оборотень, представший во всей своей боевой красе... Буйствовал, как обезумевший матерый медведь в стае ослабленных долгой зимой волков. Его рвали и рубили, но он отмахивался страшными когтями, не уступающими клинкам нелюдей, рвал врагов зубами, при виде которых Спилберг умер бы от страха. А главное, крутясь как юла, он не позволял никому приблизиться к Алексею. Правда, при каждом броске к крови и кускам плоти врагов теперь примешивалась и его кровь, обильно льющаяся из многочисленных ран. С пронзительным криком гарпии Эльви бросилась в заросли, из которых недавно выметнулась атака. И тут Алексей очнулся от оцепенения, нахлынувшего на него с появлением первого нападающего. Он поднырнул под вздыбленную лапу Зура, которая уже слишком медленно опускалась на головы врагов, сшиб плечом кого-то из нелюдей, оказавшихся на его пути, пинком отбросил в сторону пса и очутился в самом центре схватки. И меч вновь запел гордую древнюю песню. Смертоносным смерчем пронесся Алексей по поляне, и каждый удар его достигал цели. Никогда еще он не чувствовал себя так легко, будто все тело, вспомнившее сокрытые в глубинах памяти боевые навыки, налилось нескончаемой энергией и силой. Не отставая от него ни на шаг, следом двигался Зур, перехватывая тех, кто пытался приблизиться к господину сзади или сбоку. Через несколько минут все было кончено. Над поляной нависла усталая тишина. Алексей пробежал по своим товарищам взглядом, убеждаясь, что все живы. Только Эльви не было видно на поляне. Он бросился в те заросли, куда она скрылась во время боя, боясь даже думать о том, что могло с ней случиться. К счастью, колдунья нашлась почти сразу. Эльви сидела на коленях в полном изнеможении, а рядом валялись трупы двоих облаченных в черные одежды мужчин. Услышав шаги Алексея, девушка подняла голову. «Это вампиры!» Едва слышно произнесла она, «На тебя охотятся сейчас все, кому не лень. Нам повезло, что это всего лишь вольные искатели славы и наград, а не охотник. Иначе все уже было бы кончено. Хотя они пытались использовать магию, почти бесполезную магию забытого мира». Приглушенный стон раздался за спиной Алексея. Он стремительно обернулся, ожидая увидеть незамеченного ранее врага, но увидел только осевшего на землю бледного, как смерть, оборотня».